Глава шестнадцатая. Майрон Болиттер. Телефон в машине зазвонил через несколько секунд после того, как спортивный агент высадил Дуэйна у его дома. — Да. — Джерард Кортер из полицейского управления Нью-Йорка, сын Джейка. — О, привет, Джерард, как дела? — Нормально. — Вы, наверное, забыли, но однажды мы вместе играли в баскетбол. — В университете штата Мичиган как же забыть, если синяки до сих пор остались? Смех Кортера-младшего звучал так же, как у отца. — Рад, что наша встреча оказалась столь памятной. — Памятной? — Если ты имеешь в виду свою игру, то это очень мягко сказано. Очередной взрыв хохота а Джейк. — Папа говорит, вам нужна информация по убийству Симпсон. Буду премного благодарен. Думаю, вы в курсе, что у них есть основной подозреваемый, некто по имени Роджер Куинси. — Сталкер. — Ага. — Что именно связывает его с убийством? — поинтересовался Майрон. — Помимо преследования Валерии. — Ну, во-первых, Куинси подался в бега. Когда на его квартиру выехал наряд, парень исчез вместе с вещами. Где он, никто не знает. — Возможно, просто перепугался, — предположил Болитер. — Неудивительно. — Почему ты так говоришь? — В день убийства Роджер Куинси был в теннисном центре. — И свидетелей есть? — Да, несколько. — — Что еще? — после небольшой паузы спросил Майрон. — Девушку застрелили из револьвера 38-го калибра с очень близкого расстояния. Ствол нашли в урне метрах в десяти от места преступления Смит и Вессон, спрятанный в полиэтиленовый пакет с символикой «Феррон» на пакете отверстия от пули. «Феррон» — один из спонсоров турнира, компания, имеющая лицензию на продажу товара с официальной символикой чемпионата. Как минимум пять точек сбывают несметное количество сувениров несметному числу людей. Покупателя не вычислишь. — Значит, убийца приблизился к валерии, — начал Майрон. На ходу выстрелил через пакет, выбросил его в ближайшую урну, а затем скрылся. — Похоже, так, — отозвался Джерард. — Какое хладнокровие! — Не то слово. — Отпечатки пальцев на револьвере есть? — Неа. А свидетели самого выстрела имеются? Несколько сотен. К сожалению, все они помнят лишь ужасный звук и как Валерий упала. Киллеру повезло, — покачал головой болитор. Застрелить девушку среди белой дня в таком людном месте, да уж наглец первостатейный. Что-нибудь еще есть? Только один вопрос. Выкладывай. На каких местах мы будем сидеть в следующую субботу? —